«Я часто слышала от матери, — возразила Хетти, отвернувшись, — что люди никогда не должны вступать в брак, если они не любят друг друга гораздо крепче, чем братья и сестры. Я полагаю, вы именно это имеете в виду? Сумаха стара, а вы молоды? Да, и она краснокожая, а я белый. Кроме того, Хэтти, представьте, что вы вышли замуж за человека ваших лет и вашего положения, например, за Гарри Непоседу. Зверобой позволил себе привести этот пример только потому, что Гарри Марч был единственный молодой человек, знакомый им обоим. И представьте, что он пал на тропе войны. Неужели вы согласились бы выйти замуж за его убийцу? «О, нет-нет-нет», — нет, ответила девушка, содрогаясь, — «это было бы грешно и бессердечно, и ни одна христианка не решилась бы на такой поступок. Я знаю, что никогда не выйду замуж за непоседу, но если бы он был моим мужем, я бы ни за кого не вышла после его смерти. Я так и знал, что вы поймете меня, когда вдумаетесь во все эти обстоятельства». «Для меня невозможно жениться на сумахе. Я думаю, что даже смерть будет гораздо приятнее и естественнее, чем женить бы на такой женщине». «Не говорите так громко», — перебила его Хэтти. «Я полагаю, ей неприятно будет слышать это. Я уверена, что непоседа женился бы даже на мне, лишь бы избежать пыток, хотя я слабоумная». И меня бы убила мысль, что он предпочитает лучше умереть, чем стать моим мужем. Что вы, девочка, разве можно сравнивать вас с сумахой? Ведь вы хорошенькая девушка, с добрым сердцем, приятной улыбкой и ласковыми глазами. Непоседа должен был бы гордиться, обвенчавшись с вами, в самые лучшие и счастливые дни своей жизни а вовсе не для того, чтобы избавиться от беды. Однако послушайтесь моего совета и никогда не говорите с непоседой об этих вещах. «Я не скажу ему об этом ни за что на свете», воскликнула девушка, испуганно оглядываясь вокруг и краснея, сама не зная почему. Мать всегда говорила, что молодые женщины не должны навязываться мужчинам, и высказывать свои чувства, пока их об этом не спросят. О, я никогда не забываю того, что говорила мне мать. Какая жалость, что Непоседа так красив. Не будь он так красив, я думаю, он меньше нравился бы девушкам, и ему легче было бы сделать свой выбор. Бедная девочка, бедная девочка, все это довольно ясно. Не будем больше говорить об этом. Если бы вы были в здравом уме, то пожалели бы, что посвятили постороннего человека в ваш секрет. Скажите мне, Хейти, что сталось с гуронами? Почему они оставили вас на этом мысу, и вы бродите здесь, словно и вы пленница? Я не пленница-зверобой. Я свободная девушка и хожу везде, где мне вздумается. Никто не посмеет обидеть меня. Нет-нет, Хэти Хаттер ничего не боится. Она в хороших руках. Гуроны собрались вон там, в лесу, и внимательно следят за нами обоими. За это я могу поручиться. Все женщины и даже дети стоят на карауле. Мужчины хоронят тело бедной девушки, убитой прошлой ночью, и стараются сделать так, чтобы враги и дикие звери не могли найти ее. Я сказала им, что отец и мать лежат в озере, но не согласилась показать, в каком месте, так как мы с Джудит совсем не желаем, чтобы язычники покоились на нашем семейном кладбище. Горе мне! Это ужасно быть живым и полным гнева, с душой охваченной яростью, а через какой-нибудь час, убраться в подземную яму прочь от глаз человеческих. Никто не знает, что может с ним случиться на тропе войны. Шуршание листьев и треск сухих веток прервали слова зверобоя и возвестили о приближении врагов.